«Он же у нас еще не женат, насколько я слышал?» — спрашиваю у провожатого. «Да не успел еще. Все никак кандидатуру подходящую подобрать не мог. Он же не абы кто. Не всякое такому человеку подойдет. Понимать надо бы на. Один дом чего стоит? Картинка. Ребята с обыска уже вернулись, так только наликом более лимона баксов нашли. За рубли так и вообще молчу». Маша его так прямо на пороге чуть удар не хватил, никак в случившееся поверить не могла. Так на скорой в больницу и увезли. А уж сколько гадостей она нам пообещать успела, качает камуфляжной головой. Ну, вам поди, чуть не каждый день такое обещают. И что, живо же? Да порою, знаешь, такая злоба душит. Но терпим, так иначе и нельзя. Вы же на службе, не то что некоторые». «Думаешь, с интересом оглядывается он на меня? Жизнь такая. А где, кстати, у него дом?» Утро застало меня уже в пути. После исполнения всех формальностей, подписав кучу протоколов и получив все изъятое, я прыгнул за руль и только подмигнул на прощание стоп-сигналами. Хороший это, наверное, город, но не мой. Не любит меня тут. Все больше в качестве ходячего кошелька рассматривают. С Оксаной мы не встретились, но, полагаю, она не сильно на этот счет переживает. У нее ныне и другие причины для расстройства имеются. Я же просто вычеркну ее из памяти. Кстати, дом дознавателя сгорел. Хрен его знает, как все это вышло, но сгорел буквально дотла. После того, как в сгоревшем доме что-то неслабо ахнуло, прибывшие по вызову пожарные ограничились тем что постарались не допустить распространения огня на другие дома а этот да и пес бы с ним видать не все при обыске нашли ты в общем губу то не раскатывай рощин чуть наклонив голову просматривает видеозапись моего задержания не только потому что ты у нас весь такой хороший да красивый вся эта буча началась он поясняет нездоровое шевеление вокруг нашей конторы началось не вчера Кое-какие неприятные звоночки были и раньше, не просто же так были дооборудованы машины некоторых сотрудников, в том числе и моя. Компромат на нас собирали тщательно и любыми способами, пробовали агентуру внедрять, и это им удалось. Но после того, как агент добросовестно проработал полгода в ремзоне автопарка где-то под Хабаровском, идея эта была признана провальной, и от данного способа отказались. И тут ты попадаешься на тривиальной разводки. На название нашей конторы всплывает в полицейской сводке. Кое-кто моментально сделал стойку, и в Краснодар вылетел один из твоих дознавателей, подполковник Власюк. Он москвич, не местный. Здесь он как раз и обеспечивал интересы наших недоброжелателей. Вот и решил тебя взять в оборот прямо на месте. Галина он знал давно и был в курсе его делишек. Так сказать, он и ему обеспечивал некую благосклонность уже со стороны Москвы». И вот тут пришли в движение некие потайные пружинки. Его-то мы уже знали, так что внезапный интерес к задержанию нашего сотрудника был истолкован должным образом. Он поясняет, здесь сразу совпали интересы разных ведомств. ФСБ давно и тщательно разрабатывала то самое УВД, куда меня и притащили после отделения полиции. И даже какую-то технику они туда успели запихать. В принципе, материала у них накопилось уже достаточно, и прихлопнуть всю эту братью они могли еще вчера. Так что и мнимый наркоша тоже возник в моей камере далеко не сам по себе. Местные опера считали его своим агентом. И подсадили его ко мне с вполне определенной целью дожать дурака, чтобы он не слишком уж Ну, как сам понимаешь, они там много чего считать могли. Потому, кстати, твоя камера и не прослушивалась. Смысл в этом какой? «И так там свой человек имеется, все расскажет», — хмыкает генеральный, «а то вот такой нехилый облом получился. Своим он оказался не только для них». Ибо статья за всякие там служебные махинации и прочие фокусы — это, конечно, серьезно. Но если ко всему этому присовокупить еще и посягательство на некие государственные интересы, то желающих хоть как-то впрягаться за честных полицейских нужно будет днем с огнем искать, с вполне предсказуемым результатом. Такой расклад очень даже устраивал и тех, кто стоял за спиной Фореста. Им даже и высовываться не пришлось. Так им что, шпионаж шьют? А почему бы и нет? Интересанты, как понимаешь, не только здесь сидят. Нам это тоже на руку. Одно дело чисто коммерческий шпионаж. Это типа всем понятно. Где-то даже и объяснимо. Бизнес у нас такой. И совсем другие пляски, когда тут приплетают еще и конкретную уголовщину, да еще в таком вот кривом исполнении. То есть, с одной стороны, продажным полицейским довесили еще и серьезную статью за шпионаж в чьих-то там интересах. А с другой, неких типа бизнесменов ухитрились накрепко пристегнуть к банальной уголовщине. Ибо работа в интересах зарубежных партнеров, и пофиг, кто они там такие на самом деле, тут особым грехом не считается. А вот устраивать сотрудникам конкурента такие вот грязные подставы – мовит он. Так что совпало это все. Ну, кому-то больше не повезло, кому-то меньше. А кто и вовсе вовремя смотаться успел. Да и фиг с ним. Ох, лукавит шеф. Фиг с ним. Ага. Ничего предсказывать не берусь, но и ничему не буду удивлен. Надо новостные сайты будет внимательнее просматривать. Там иногда любопытные сообщения проскальзывают. Но вывод оказался и вовсе неожиданным. Ты у нас, как это модно говорить, фигура но не токсичная, и общение с тобою может кое-кому боком вылезти. Да и, — Рощин усмехается, — гарью от тебя пахнет. А потому меня срочно переводят в наш зарубежный филиал, так сказать, с глаз долой. Дела сдать за три дня, понял, два дня — отдых, и будь готов к отлету надолго». Ну, отдых — это дело нетрудное, хотя, опять же, как посмотреть. Смотался к сестре, заехал к родителям, договорился о том, что мою квартиру сдадут. Официально, через агентство. Все какая-никакая, а денежка родителям капать будет. А больше особо-то и нечего. Со знакомыми, благодаря длительным командировкам, я и так вижусь через год по обещанию. Девушки у меня никакой нет, так что длительные проводы — это точно не в моем случае. А вот поговорить с Машей Воропаевой не получилось. При всех, разумеется, никакого разговора не выходило. А ее сослуживцы, как назло, впрочем, скорее всего, именно по этой причине, не оставляли мне такой возможности. Когда бы я ни заглядывал к ней в кабинет, на пороге тотчас же возникала одна из ее подружек. Сговорились они там все, что ли? Скорее всего, да ибо они — белая кость, все сплошь интеллектуалы, Сартра в свое время читали или хотя бы обложку видели, а мы — презренное быдло, работяги, не тот, понимаешь ли, контингент. Так вот и не вышло у нас с ней нормального разговора. Ну и ладно. Ты что ли, Артем, будешь? Коренастый парень вывернулся откуда-то сбоку. Я даже и не заметил, откуда он подошел. Ну я... «Петр», — протягивает он мне руку, — «будем знакомы». По пути на базу, не отрывая взгляда от дороги, он коротко вводит меня в курс дела. Страна тут небольшая, потому и дорог немного, и все они пролегают в весьма неудобных местах. В свое время их тут строили по приказу колонизаторов, так что никакие тягости и трудности белых господ не смущали абсолютно». Надо проложить двухкилометровую дамбу, проложим, и пофиг, что требуемый для этого камень надобно таскать за полста верст. Прикажем, и хоть на руках дотащат, зато из пункта А в пункт Б можно будет доехать за несколько часов, а не за несколько дней». И прокладывали, Мостя каждый километр дороги костями в прямом смысле этого слова. Не хватало местных, завозили китайцев, ни свои, не жалко. Короче, за полсотни лет здесь построили несколько дорог. По тому времени вполне современных. Не асфальт, разумеется, но ехать очень даже возможно. А ехать нужно. Большинство продовольствия здесь произрастает в северной части страны. и Там и поля есть, да и климат более щадящий. На юг жрачку завозят автотранспортом. Это еще очень даже неплохо. Ранее на повозках доставляли. На самом же юге с этим делом важно. Так кто-то где-то что-то там такое пробует выращивать с переменным успехом. Основная работа на юге — шахты. Собственно говоря, вся страна за их счет и живет. И вот с этим-то и возникают постоянные трудности. Добываемое там сырье стоит весьма и весьма недешево, так еще и сам процесс добычи тоже достаточно трудоемок. Ну, как и везде в мире, работа в шахте синекурой нигде не является. Но местное население в этом видит почти единственный источник средств к существованию. И государство надо отдать должное, это прекрасно понимает. Шахты и все, что с этим связано, находятся под пристальным контролем правительственных уполномоченных. Там и полиция, и даже армия. Все в одной упряжке топают. Взаимопонимание организовано на очень высоком уровне. В шахтных поселках поддерживается относительный, а уж для местных так и вообще почти запредельный порядок. Никаких тебе разбоев и грабежей, даже и пьяные загулы не столь уж частое явление. Разборки тут быстрые. На косорезил, на три года под землю, убил или искалечил, вывезли в лес и шлепнули. Судья задним числом любой приговор подпишет. «Понял», — киваю в ответ, — «будем вести себя правильно». «Ну, а мы-то здесь каким боком вылезли?» Мой попутчик только усмехается. Быть одинаково сильным везде не получается. Эту древнюю истину я тоже в свое время неплохо усвоил. Так и здесь. Все силы государства уходят на то, чтобы поддерживать порядок на шахтах, в столице и в гораздо меньшем объеме в порту. Там, кстати, испокон веков окопались французы. Не армия, разумеется. Там сидят их транспортно-перевалочные фирмы. Вот они и поддерживают там относительный порядок. Даже и своя транспортная полиция у них есть. Нет, формально это, разумеется, не полиция. Частное охранное агентство, должным образом, аккредитованное при правительстве данной страны, со всеми положенными разрешениями и ограничениями. Правда, я пока еще не встречал такого дурака, что решился бы проверить, насколько добросовестно они эти ограничения соблюдают. Думаю, что и не я один. Еще бы. Франция тут обосновалась более ста лет назад, и чему-чему, а умению грамотно обтяпывать некоторые мероприятия, их точно учить не требуется, те еще мастера. Так что в порт лезть не советую, а то были тут умники, хоть не из наших, и то хорошо. Машина делает поворот, и совершенно неожиданно перед нами появляется здание блокпоста. До сей поры его закрывали придорожные кусты. Странное расположение, если не сказать больше. «Кто ж так ставит-то? Ведь по тем же самым кустам можно скрытно проползти и отоварить обитателей данного сооружения каким-нибудь неприятным сюрпризом. Охренеть! Это кто ж тут такой умный сыскался? А вот это, — кивает Петр, — проблема номер 2, Вторая, то есть. Так что есть и первая, как я понимаю. И третья тоже. На блоке нас провожают внимательными взглядами солдаты. Точнее... Нет, форма-то на них вполне себе военная, только вот к армии они никак не принадлежат. Если не ошибаюсь, местные вооруженные силы носят камуфляж несколько иной расцветки, а здесь типичный ССЕ. Это кто такие будут? А те самые забугорные чоповцы? Форму видел? Франция. Даже и не подумали что-то другое использовать, но с другой стороны... Тут их парашютисты жутковатую память по себе оставили. Население это помнит и не особо борзеет. Проблемы не возникли сами по себе. Тому предшествовала давняя история. В былые времена вполне хватало пропускных способностей построенных дорог. Их в основном и прокладывали это для вывоза добычи с шахт. Но уже тогда нашлись и более продвинутые товарищи. Начали отсыпку железнодорожного полотна и даже успели немного соорудить. Чуть менее ста километров, пару мостов и даже поезд по этим путям ходил. Но начавшиеся в здешних краях военные действия разом поставили крест на всем, что прямо не относилось к войне. Понятное дело, что почти каждое правительство пробовало вернуться к идее прокладки железной дороги. Это сулило избавление от множества накопившихся проблем, но кому проблемы, а кому бизнес, и достаточно выгодный. Поэтому редко кому удавалось далеко продвинуться на этом поприще. Дорога строилась слишком уж медленными темпами, но строилась. Большинство транспортных компаний здесь имеют французские корни. Есть, правда, и китайцы, но где их только нет. Понятное дело, что никакая железная дорога французам и нахрен не уперлась. Но прямо противодействовать этой идее они уже не могли. Однако умные головы там имелись в количестве, в изрядном, надо сказать. Нет, никто не бросился задирать цены, чтобы успеть напоследок срубить некоторое количество бабла, поступили намного умнее. В паре мест на шоссейных дорогах вдруг бабахнуло, повредили мосты. Не так, чтобы уж совсем капитально, но ремонт потребовался немалый. Базировавшиеся в порту транспортные компании ощутили угрозу своим прибылям и активно вложились в ремонт и восстановление мостов. Даже своих строителей привезли и тотчас же похоронили пяток из них. Кто-то обстрелял машину с рабочими, причем не единожды и в разных местах, только убитыми не ограничилось. Транспортники вздохнули и организовали прикрытие рабочих колонн теми самыми чоповцами. Правительство с удовольствием на это пошло. А заодно и рабочие городки прикрыли вооруженной охраной. Да и сами мосты, причем не только те, которые подорвали. Мало ли, один починим, так следующие рвануть могут. При этом мало кто учитывал тот факт, что с момента окончания последней войны эти сооружения по факту никем вообще не охранялись. Разве что местная полиция иногда заглядывала в брошенные за ненадобностью железобетонные бункера, державшие когда-то под огнем все подступы к мостам. Да и то больше для порядка. Никто даже и ахнуть не успел, а изрядный кусок дороги оказался под охраной молчаливых парней в ССЕ. Надо отдать им должное. Они никуда не лезли и ни во что не вмешивались. Но по факту именно эти ребятки сейчас контролировали большую часть дорог и мостов. Пока только контролировали. Но звоночки все же раздались. Для начала стали тормозить китайцев. «А что такого вы в своих машинах возите?» И надо же так совпасть, нашли в одном грузовике аж тонну взрывчатки сразу. «Да, вскоре разобрались». Ее вполне официально на шахту везли, а вот с документами по старой привычке зевнули. Никто же и никогда ранее машины так строго не досматривал. Известный поставщик, какой уже год такие вещи возит, все к нему давно привыкли. И тем не менее, результаты работы этих бравых ребят игнорировать было нельзя. Нашли взрывчатку? Нашли. А законная она или не очень, вопрос вообще не к ним, это дело полиции. Или служба безопасности, таковая тут тоже присутствовала. И именно эти, нешибко разговорчивые ребятишки первыми, хотя это им только так казалось, обратили внимание на некоторые несостыковки. А вернее, на отсутствие таковых, произносит Олег Петрович. Олег Петрович Никонов, наш консультант по всевозможным каверзным вопросам местной политики. И не только политики. Между прочим, тоже полковник. Вот, правда, непонятно по какому ведомству». Формально отставник, как и мы все, но крепкий, поджарый и собранный, никакой расхлябанности и обрюзглости Местные, кстати говоря, его очень уважают и вежливо раскланиваются при встрече Белый призрак, удалось нам узнать его прозвище За какие такие заслуги он его заработал, никто не знает, но факт есть факт, авторитет у него тут немалый Редко так получается, что все события выстраиваются в нерасшибаемую логическую цепочку. Что-то где-то всегда провиснет или куда-то в сторону качнется. Иными словами, если с крыши упал кирпич, то вероятность того, что он обязательно тюкнет по маковке того самого неприятного человека, который очень нам тут мешает, крайне невысока. Скорее всего, он попросту расколется о землю. А вот если он попадет именно в нужную башку, то его почти наверняка кто-то прицельно уронил. Он кивает на экран, по которому скользит пятнышко лазерной указки. Взрывы произошли здесь и вот тут. 18 мая с разницей всего в 2 минуты. Точность в здешних условиях практически недостижимая. А уж среди местных кадров... Списать это на случайность? Хм. Я, как и всякий нормальный человек, иногда книжки почитываю, в том числе и фантастические. Но даже и там такое явный перебор. Не бывает так в жизни, если только не использовать дистанционный подрыв. Вот в этом случае все сходится. Рванули первый заряд, группа контроля доложила об исполнении, и тогда задействуем второй. А почему обязательно два заряда подрывать, и один поврежденный мост тоже не сахар, спрашивает кто-то из присутствующих ибо нас в классе много, человек тридцать. Все мы тут друг друга еще толком не знаем, просто не было времени на более близкое знакомство. Хороший вопрос, кивает отставник. Дело в том, что по странному совпадению, наверное, аккурат между мостами находилась небольшая автоколонна, и именно в это время. А в ней, так уж случилось, ехали сразу несколько журналистов из весьма авторитетных изданий». «Не ошибусь, если предположу, что большинство из них франкоговорящие. вставляю и я свою реплику. «Не ошибетесь», — кивает Никонов. И данная новость моментом попала на первые страницы серьезных изданий. Более того, там кто-то додумался до того, что это были не просто взрывы, а подготовка к покушению на этих самых писак. Надо думать, они и сами охренели, узнав о своей важности и нужности. Но нос, как и полагается, задрали. Понятно. Мосты, стало быть, отодвинули чуток в сторону. Мол, не это была главная цель. Все так, соглашается докладчик. Собственно, взрывы мостов заметили далеко не сразу. По крайней мере, сделали вид. Я, кстати, не местные власти имею в виду. Эти-то подсуетились достаточно быстро, и когда у моста остановилась первая колонна рудовозов. Выдвинувшиеся из города и со стороны шахт аварийные бригады были обстреляны неизвестными и вернулись в места постоянной дислокации. Несколько раненых, один убитый. Но поскольку это все были местные жители, то западная пресса этот инцидент никак не прокомментировала. А вот аварийные бригады в сопровождении парней в ССЕ никто обстреливать не стал. И они, прибыв на место, сразу же развернули активную деятельность по благоустройству мест обитания. «Нет. Обследованием мостов они тоже, разумеется, занялись, но далеко не в первую очередь». «Момент», — поднимает руку один из слушателей. «А как же погибшие со стороны этих самых ремонтников?» «Тоже, между прочим, интересный вопрос», — кивает Никонов. «Да, погибшие были. Граждане ЕС, по преимуществу, тоже из Франции. Имелись среди них убитые и раненые. И находились они в числе первых рембригад, которые, ну надо же так совпасть, еще не охранялись тогда бравыми чоповцами». Вот список. На экране появляется текст. Это официально переданные прессе данные. Пятеро погибших и четверо раненых. Официально? Все так, подтверждает докладчик. Пресса получила далеко не всю информацию, но местные спецслужбы, они тут тоже далеко не лыком шиты. И вот та часть списка, которую прессе не сообщили. Жан-Пьер Ано, 42 года, специальность, инженер-мостостроитель, погиб. Мишель Пуатье, 27 лет, специальности нет. Ранее нигде не работал, погиб. Марсель Саразен, 24 года, аналогично, нигде ранее не работал, тоже погиб. Франсуа Перре, 31 год, специальность, официант, и этот приказал долго жить. Агюст Ленуа, 45 лет, художник? Он, простите, сюда с мольбертом и красками прибыл, мост чинить. Тоже долго на этом свете не задержался. Можете не утруждать свое зрение. Большинство погибших и пострадавших такие же мостостроители, как мы с вами. Складывается впечатление, что их набирали буквально в последний момент среди всевозможных неудачников. Особняком тут разве что мсье Оно. Вот он как раз вполне себе настоящий инженер. Выпить, правда, любил, за что и не задерживался нигде долго. Кстати, среди раненых тоже удивительное единообразие. Все люди, так сказать, вольных профессий. На экране новое изображение. Данные страховой компании. Удивлены? Напрасно. Страховка была выплачена только семье инженера. Все прочие страховые суммы, ввиду отсутствия официальных наследников, так и остались невостребованными. Ну, не обзавелись покойные семьями и детьми. Наверное, жизнь к тому не располагала. А дальше началось и вовсе интересное. По сложившейся практике ответственность на себя кто-то взял. И самое удивительное, что это оказались не какие-то там доморощенные бородачи из джунглей. Нет, вот как раз такие деятели тут имелись. Не шибко дофига, но кто-то там в лесу копошился. Правда, каких-то политических требований они давно уже не выдвигали, да и вообще почти никак о себе не напоминали. Это оказалась организация с пышным наименованием Зеленый рассвет. Переглядываемся. Никто о такой конторе даже и не слыхивал. Зеленые экологи какие-то или что-то близкое. Удивлены? Не вы одни. Про них вообще мало кто слышал до этого. Почти одновременно со взятием ответственности за подрывы в прессе появился и манифест означенной организации и опубликовала эту новость не кто нибудь а вполне серьезное издание «Фигаро». Тоже, кстати говоря, не комар чихнул, авторитетная газета. В репортаже, который с риском для жизни сделал пронырливый корреспондент, помимо прочего, имелись и фотографии бойцов сопротивления, знать бы чему. Молодые парни и девушки все, как это и принято, в балаклавах и с оружием в руках. Почему молодые? Так по фигурам же видно. Стройные и подтянутые, девушки только что не в купальниках. Местность, правда... Короче, тут лопухнулись. Фотографии сделаны в средней полосе. Никаких джунглей и в помине нет. Ну и программа соответствующая. Мол, боремся мы все такие прогрессивные, супротив загрязнения окружающей природы и прочих соответствующих напастей. того и мосты рванули так, чтобы никто при этом не пострадал. Мы же не против людей выступаем. Против всего плохого. А кто обстрелял ремонтников? Точно не мы. Как вы могли это подумать? В этой стране хватает людей, которые недовольны здешним прогнившим режимом. А почему взорвали именно эти мосты? Сырье из рудников идет не только на металлургические заводы в качестве присадок, но и в химическую промышленность. И то, и другое является источником загрязнения. Мы не позволим, бла-бла-бла. И так дальше, и в том же духе, и тому подобное, на половину страницы. Поднимаю руку. То есть, насколько я понимаю, мы здесь имеем дело со своеобразными э, эко-террористами, что ли, Никонов усмехается. Ну, если судить исключительно по написанному в прессе, то именно так все и обстоит. Это модно, в тренде и так далее. Стоит ли упоминать о том, что все прогрессивное человечество в лице совершенно конкретных, кстати, весьма высокооплачиваемых представителей СМИ и всяких там активистов тотчас же сплотилось в едином порыве. К этим ребятам нельзя подходить со стандартными мерками. Да, они что-то там взорвали, но никто же при этом не погиб. Они защищают всех нас. Ну и все прочее в том же духе. Кстати, цена на некоторые виды сырья, которые по странному, надо думать, совпадению, вывозились, в том числе и отсюда резко скакнуло вверх. Если я правильно понял, поднимается с места один из слушателей, кое-кто ухитрился на этом заработать. Да еще как, Олег Петрович качает головой. И надо же так совпасть, это те самые транспортники, что в порту окопались. У них, как выяснилось, есть аналогичные рудники в соседней стране. А дальше нам поведали еще много чего интересного. Оказывается, местные спецслужбы, тоже парни, не смогли установить личности некоторых экотеррористов или экоактивистов, запечатленных в видеоролике из тренировочного лагеря. И именно эти люди, как оказалось, недавно прибыли в страну. Совершенно легально, между прочим. Цель – туризм. Причем дикий туризм. Очень, кстати, распространенное в последнее время явление так что их местонахождение в настоящий момент никому не известно. Нас упорно подталкивают к определенным выводам, мол, это все дело рук данных молодых людей. «Нас?» — вопрошает кто-то из слушателей. «Ну, положим, нас, а конкретнее Форест. Вообще тут никто в расчет пока не принимает. Мы еще никак и нигде тут особо не засветились. Обычная контора, ну, работает по линии ООН, и что...» Своя охрана есть, так у кого в здешних краях ее нет? Вот китайцы — это куда более серьезный конкурент, а уж в финансовом плане такая вовсе. Они ведь серьезно вложились в строительство железной дороги. Этот проект, кстати, конкретно забуксовал. Денег у правительства не так-то уж и много, так тут еще и внезапный ремонт мостов, а автоколонны теперь идут куда медленнее. На месте французов вставляю свою реплику. Я бы, напротив, вложился бы в эту стройку. Докладчик уважительно на меня смотрит. Они уже предложили правительству выкупить значительную часть акций этого предприятия. Сейчас у государства более 60% акций. Так вот, они предложили выкупить 40%. Надо же, как вовремя появились тут эти самые эко-активисты. Задача у нас будет следующая. Обводит на карте некую точку Никонов. Местных ребят усиленно толкают на принятие крайних мер к этим экоолухам. Им слили не только их данные, но даже и место базирования любезно указали. Мы полагаем, что кому-то на Западе, а конкретно во Франции, очень нужно, чтобы лагерь этих «обалдуев» жестко зачистили. Вселенский хай в прессе однозначно гарантирован, и у местного президента будет весьма кислый вид. Ага. А если впоследствии вдруг выяснится, что взрывы организовал вообще кто-нибудь другой... Так и вовсе шум будет невообразимый, бурчуя себе под нос. Как ни странно, но Петрович это услышал. И так, кстати, тоже, может быть, соглашается он. Надо будет прикинуть хрен к носу. Короче, мы должны скрытно выйти к этому лагерю, произвести разведку на местности и быть готовыми к тому, чтобы одним ударом прихватить всех этих убников. Живыми и невредимыми, дабы алчная сворость тервятников от СМИ осталась бы с носом. Нечего сказать. Легкая задача. В чужой-то стране. Ну, хотя, положим, это в большей степени касается именно меня. Остальные-то ребята тут уже достаточно давно и вполне уже свыклись с местными особенностями. И все равно попотеть нам, пожалуй, придется. У нас, как выясняется, будут местные помощники и проводники. Не из числа официальных государственных служащих, но, скажем так, не сильно от них в этом плане отличающихся. Эти парни берут на себя наш беспрепятственный выход непосредственно к лагерю. Всю работу по взаимодействию с населением, однако в лагерь с нами они не пойдут. Тут, оказывается, есть определенные тонкости, до конца мне пока непонятные. Формально правительство никаких действий против этих экоолухов пока не предпринимает, ибо есть серьезные основания полагать, что за них в сей же момент впрягутся весьма серьезные дяди. Но главное не в этом. Как только любое официальное лицо ступит на землю лагеря, с его обитателями вполне возможно может произойти все, что угодно. От массового поноса до резкого отравления организма избыточным количеством свинца. И вот этот вариант как раз и рассматривается как самый вероятный. В результате неслабого скандала правительство может уйти в отставку. И скорее всего так и произойдет а выборы с большой долей вероятности выиграет оппозиционный кандидат. Поскольку правящая партия будет нехило скомпрометирована грандиозным скандалом, шансы на выигрыш у этого типа имеются не слабые. И нам всем с китайцами, кстати, вместе придется собирать чемоданы, подводит итог наш наставник. Хм, хмыкает сидящий справа от меня бородач. «Значит, если в лагере засекут наши морды...» «Одни европейцы что-то не поделили с другими», — пожимает плечами Никонов. «Печально, конечно, но при чем тут местное правительство? Нас, скорее всего, я имею в виду Форест, отсель выпрут. Кого-то могут даже и посадить, но власть удержится, поскольку они тут не при делах совершенно. Весь заранее заготовленный скандал бабахнет впустую, и правительство сознательно идет на этот риск. А мы? Мы тоже. Игра стоит свеч». «Блин, вот сидеть-то в местной тюрьме совсем неохота. Да и ни в какой, откровенно говоря, не хочется», — оглядываю своих соседей. «Если честно, то большого энтузиазма на лицах я ни у кого не заметил. И прекрасно понимаю, почему. Сам недавно стену камеры спиной подпирал». «Я иду вместе с вами», — спокойно произносит докладчик. «Опа! Неожиданно. Это несколько меняет дело». «Два дня мы грузим в машины всевозможное оборудование. Один ящик даже ухитрились при этом уронить, и он ожидаемо раскололся, вывалив на свет Божий кучу всевозможных запчастей для двигателя». Официально мы едем обустраивать временный техцентр для наших автомашин. Они сейчас ходят не только по шоссе. Нагрузка увеличилась и, как следствие, участились всяческие поломки. Об этом даже в прессе была ехидная заметка. Но как только выяснилось, что мы оборудуем ремонтный пункт на трассе, который, кстати говоря, будет чинить не только наши автомобили, ухмылки моментально исчезли. Теперь народ сетует на то, как это ловко русские успели ухватить выгодный подряд на столь денежное дело. Прямо из-под носа увели, надо же. Ведь прямо перед всеми этот куш лежал, и уже столько лет они успели. Здание уже арендовано, и туда выехала бригада строителей. Будут готовить его к развертыванию техцентра и ремонтной зоны. Дело это, к сожалению, не настолько быстрое, но тянуть наш генеральный не хочет. Так что первые машины будем чинить прямо под открытым небом. Ну, разве что навес какой-нибудь организуют.